А документы о его личном участии останутся в минимальном количестве и в очень секретных архивах. Ни один диктатор не может сравниться со Сталином в умении заметать следы личного участия в преступлениях. «Как это делалось, рассказывает Анастас Микоян, который побил все рекорды выживания».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 Чаще всего нас было пять человек. Собирались мы поздно вечером или ночью, и редко во второй половине дня. Как правило, без предварительной рассылки повестки, протоколирования или каких-либо записей по ходу таких заседаний не велось. ВИЖ 1976 год, номер 6, страница 68. Референт Сталина, генерал-полковник авиации Яковлев. На совещаниях у Сталина в узком кругу не было стенографисток, секретарей не вело с каких-либо протокольных записей. Цель жизни. Страница 498. Маршал Советского Союза Устинов во время войны был наркомом вооружения. На заседаниях и совещаниях, которые проводил Сталин,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 Виш, 1962 год, номер второй. Совещания у Гитлера славились многолюдьем. Все, что говорил Гитлер, фиксировалось для истории тремя стенографистками и личным историком. А у Сталина совещания не просто похожи на тайное изборище заговорщиков и конспираторов. Они таковыми были по духу и по существу. Здесь не оставлялись следов и документов. Поэтому...